Глава 18 «Я слышала о привычке накладывать иллюзии, когда не успеваешь переодеться перед приходом гостей. Но так поступали только в исключительных случаях, и лишь семьи, которые могли позволить себе дорогие магические кулоны. Понятия не имею, почему Нартар не стал ждать, пока я сменю форму Академии на хотя бы скромное платье, но уже через несколько минут мы с ним стояли в холле Императорского дворца. Не тряситесь, адептка!» насмешливо проговорил Нартар. «Ничего вам здесь дурного не сделают. Никто, включая императора». «Смешно, угу». «Подумаешь, обычная девчонка с немагической планеты и вдруг в шикарном дворце правителя другого мира». Дворец поражал своей роскошью. Поверхности из золота и платины, инкрустации из драгоценных камней, древесина магических деревьев для защиты членов императорской семьи. В общем, каждый, кто переступал порог этого жилища, начинал страстно завидовать его владельцам. Но ну, и их доходам, конечно же. Нартар не позволил мне рассмотреть все в подробностях. Сразу же после портала мы с ним прошли в небольшую гостиную на первом этаже. Именно там и ждал нас император. Ждал император. Причем ждал не Нартара, нет, меня. Уже один этот факт делал мои ноги ватными, а руки заставлял трястись. Нартар негромко хмыкнул, будто прочел мои мысли, и распахнул дверь передо мной, как бы намекая, что пора перешагнуть порог. Я повиновалась. И сразу же очутилась в уютной хорошо освещенной комнате, отделанной в светло-коричневых тонах. Посередине небольшой журнальный столик, вокруг него три кресла, окно, занавешенное тонким тюлем, свободно пропускавшим солнечный свет, и два магических шара над головами. Вот и вся обстановка. В одном из кресел сидел высокий, широкоплечий шатен представительного вида, одетый в темно-зеленый камзол и черные штаны. На первый взгляд обычный аристократ с кучей благородных предков за спиной. Такого увидишь где-нибудь на балу среди танцующих и не поймешь, что перед тобой сам император. Однако же Нартар согнулся в поклоне, а я сделала книгсон, пусть и довольно неуклюже. Ну уж как смогла. Меня этикету никто специально не учил. «Ваше Величество», – между тем произнес Нартар, – «позвольте представить вам мою дальнюю родственницу и адептку магической академии Викторию Мальцеву». «Добро пожаловать в наш мир, Виктория», произнес император приятным баритоном. «Прошу, дайте мне ладонь». Я подошла, протянула руку. Пальцы императора оказались тонкими и цепкими, впрочем, как и его взгляд. «Если бы меня кто предупредил, что сейчас произойдет магическое опознавание, что магия сработает быстро и точно, я, возможно, не дошла бы до Императора, упала бы от ужаса прямо там, где стояла. Но никто предусмотрительно мне об этом не сообщил. И потому, когда над нами с Императором вдруг появились и заиграли красными и желтыми цветами две плотные нити, я существенно напряглась. Что-то явно шло не по плану. Не по тому плану, который я написала себе в уме». «Со мной не общались, на меня сразу воздействовали, причем магически». «Внучка», – каким-то севшим тоном произнес император, слабил хватку, и моя ладонь выскользнула из его руки. Связь прервалась, линии исчезли. А я? Я стояла и неверяще смотрела на его императорское величество. «Дед? Нет, серьезно? Мой дед-император? Да чтоб вас всех!» Я повернулась к Нартару. Он выглядел, мягко говоря, ошеломленным, Смотрел на меня и молчал. Нет, не так. Рассматривал меня, как будто видел впервые. И молчал, да. Впрочем, и император молчал. А я понятия не имела, что делать дальше. Молодежь, послышалось ворчание. И из воздуха возникла фигура призрака. Да-да, того самого, которого я вызвала из небылья, и который, по непонятным мне причинам, до сих пор не убрался обратно, за грань. «Ни один, ни второй даже не подумали успокоить девочку. Только о своих чувствах заботитесь». «Дед?» — отмер император. «Ты тут каким образом появился? Тебя никто не вызывал». «Без вашего вызова справлюсь», — фыркнул раздраженно призрак. «И уже мне. Хватит изображать испуг. Никто в этой семейке тебя пальцем не тронет. Наоборот, пылинки сдувать будут. Как же, дочь наследника престола, погибшего наследника», — глухо произнес император. «Выжившего, раз она тут!» – отрезал призрак. «Тебе того раза мало? Хочешь и внучки лишиться?» «Совсем из-за своей гордыни ума лишился!» «Да при чем тут гордыня?» – поморщился император. «По нашим законам... А кто тут недавно твердил, что он самый есть закон? Что, кишка к внучку признать?» Эти двое пререкались, а мы с Нартаром стояли и молчали. «Не знаю, о чем думал ректор, я же мысленно страдала, что снова придется переписывать конспекты Улиары».